Глава двадцать вторая Фам шел следом за трагом Силипаном вверх по центральной башне Хаммерфеста, к мансарде. В каком-то смысле это был момент, который Фам готовил мегасекундами небрежной болтовни. Повод попасть внутрь системы фокуса, увидеть не только результаты. Без сомнения, он мог и раньше сюда попасть. На самом деле Силипан уже не раз предлагал его здесь поводить. Они знали друг друга уже много вахт. И Фам сделал немало дурацких заявлений насчёт фокуса, проиграл Силипану и ценю ни одну расписку, отспиривая своё мнение. Визит под правдоподобным предлогом стал неизбежен. Но времени было много, а Фам всё никак не получал того прикрытия, которое хотел иметь. Не дури сам себя, выдача колезатра в Томусанау подставила тебе так, как ничто другое. Наконец-то, старина Фам, сейчас ты заглянешь за кулисы. После этого, надеюсь, ты перестанешь выступать со своими дурацкими теориями, Сильпан ухмылялся. Он явно сам предвкушал этот момент. Они плыли вверх, мимо всё отходивших и отходивших в сторону узких туннелей. Это был настоящий термитник. Фам поравнялся с Сильпаном. А что тут знать? Вымергенты превращают людей в автоматические устройства. Ну и что? Даже Ziphet не может выполнить более одного-двух умножений в секунду. Машина делает это в триллионы раз быстрее. Так что Zipheдам и просто иметь удовольствие по командовать людьми, а зачем самая медленная и паршивая автоматика за всю историю человечества. Да-да, ты это уже много лет твердишь, и всё равно ты не прав. Сильпен выставил ногу и зацепился за скобу. Ты в групповом зале приглуши голос, ладно? Они стояли перед настоящей дверью, не люком для проползания на нижних уровнях. Силипан махнул ей рукой, и она открылась. Они вплыли внутрь. Первым впечатлением Фама был запах тела и набитые в стык люди. «Что, воняют? Но они вполне здоровы. Я за этим слежу», — он говорил с гордостью хорошего техника. Штабель на штабеле микрогравитационных сидений, упакованных в трехмерную решетку, как никогда бы невозможно было при настоящей гравитации. Почти все сидения были заняты. На них сидели мужчины и женщины всех возрастов, одетые в серое. Почти у всех были устройства, похожие на лучшие наголовные дисплеи Чанг Хо. Фам ожидал совсем не того. «Я думал, вы их держите порознь». В клетушках, как описал Эзер Винш, в одной из своих самых слезливых исповедей в заведении Бенни. «И так бывает, зависит от типа использования». Он махнул двум служителям, одетым как больничные санитары. «Так куда дешевле». Эти двое ребят вполне справляются с усаживанием их на горшок и с обычными драками. «Драками?» «Профессиональными спорами», — хохотнул Силипан. «Раздражаются. Единственная опасность, что они нарушат равновесие мозговой гнили». Они проплыли по диагонали между плотно упакованными рядами. У некоторых скорлупки блестели прозрачно, и видно было, как движутся глаза зепхеда. Но на нафамы и трага никто не обратил внимания. Их зрение было где-то далеко. Это всё донеслось не громкое бормотание, объединённый голос всех зепхедов в помещении. Говорило сразу много людей и короткими очередями слов, без сомнения низких, но всё равно это была чушь. В общем, эффектом был почти гипнотизирующий речитатив. Зипхеды безостановочно что-то печатали на клавиатурах. Силипан с особой гордостью показал на их руки. "Видишь? Повреждения суставов реже, чем у одного из пяти. Мы не можем позволить себе терять людей. У нас их и без того мало, а Рейнольд не может полностью контролировать мозговую гниль. Зато уже больше года прошло с последней тривиальной летальной болезни. Да и та была практически неизбежна". Тот зипхед как-то заполучил перфорацию толстой кишки после регулярной проверки. Он сидел изолировано. У него упала производительность, но мы не могли понять, в чем проблема, пока запах не стал невыносимым. Значит, раб умер изнутри, слишком поглощенный работой, чтобы пожаловаться на боль, слишком лишенный внимания, чтобы кто-нибудь заметил. Трага Силипана интересовали только средние показатели. Трага Силипана интересовали только средние показатели. Они добрались до верха и оглянулись на трёхмерную упаковку бормочущей людской массы. В одном вы всё же правы, господин артиллерист Тринли. Если этих людей заставить заниматься арифметикой или сортировкой строк, это было бы глупой шуткой. Самый мелкий процессор в колечке на пальце такие вещи делает в миллиард раз быстрее человека. Но ты слышал, как разговаривают зипхеды? Ну да, но это же бессмысленно. Это внутренний жаргон. Они его очень быстро вырабатывают, если мы ставим их работать командой. Но смысл в том, что они не выполняют машинных функций низкого уровня. Они используют компьютерные ресурсы. Понимаешь, для нас эмергентов zipheadы это следующий слой над программным уровнем. Они могут применять человеческий интеллект с терпением и настойчивостью машины. И вот ещё почему важны нефокусированные специалисты, особенно техники вроде меня. Фокус бесполезен, если нет нормальных людей, которые направят его и найдут необходимое равновесие между железками, программами и фокусом. Если эта комбинация правильно составлена, получается такое, что вашей Ченкоей не снилось. Фаму это понял уже давно, но возражения провоцировали более детальные объяснения от эмергентов вроде Траго Силиппана. Так чем на самом деле занимается эта группа? Давай посмотрим. Он жестом предложил Фаму надеть скорлупки. Вот, видишь? Мы их разделили на три группы. Верхняя треть механическая обработка, zip-хеды, которых легко перенацелить. Отлично подходят для рутинных работ, например, прямых запросов. В середине группа программирования. Тебе как программисту-артиллеристу это будет интересно. Он вытащил на экраны блок-схемы. Это был прибабахнутый бред. Огромные блоки без какой-бы-то не было эволюционной когерентности. Тут переписан твой собственный код наведения оружия. Чушь. Такого нагромождения мне в жизни не осилить. Тебе нет. А вот программист-менеджер, кто-нибудь вроде Риты Ляо, может, если у неё есть команда программистов Зипхедов. Она поставила им задачу реорганизовать и оптимизировать код. Они сделали то, что обычный человек может сделать лишь в бесконечной сосредоточенности. В сочетании с хорошими средствами разработки Зипы создали код вдвое короче твоего исходного. и в 5 раз быстрее работающий на том же железе. И ещё сотни глюков вычистили. Фам ответил не сразу. Спервы он пролистывал лабиринт блок-схем. Конечно, были глюки в его программе, как во всех больших системах. Но код для оружия предмет тысячелетней работы. Постоянных усилий по оптимизации и устранению ошибок. Он сбросил изображение на скорлупках и оглядел ряды сидящих робов. Такая страшная цена за такой блестящий результат. Силипан хихикнул. «Меня тебе не обдурить, Тринли. Ты ошарашен». «Ну, а если это работает, то да. Так что там делает третья группа?» Но Силипан уже направлялся в сторону входа. «А, эти!» Он пренебрежительно махнул направо. «Проект Рейнольд в действии. Мы обшариваем весь ваш системный код, ищем скрытые каналы в этом роде». Попытка взлома наудачу, которую учитывали только самые проныдальные администраторы систем. Но после того, что он сейчас видел, Фам не чувствовал себя в такой же безопасности. Сколько времени у меня есть, пока не заметят мои древние режимы? Они вышли из общего зала и стали спускаться по центральной башне. Понимаешь, Фам, вы, ну, все люди Ченко выросли с шорами на глазах. Вы просто знаете, что некоторые вещи невозможны. Я видел ваши литературные штампы. Мусор на входе даёт мусор на выходе. Или беда с автоматикой в том, что она делает именно то, что ты просишь. Или автомат никогда не бывает по-настоящему творцом. Человечество принимает такие заявления как данность уже тысячи лет. Но мы, эмергенты, их опровергли. При поддержке deep heads я могу получить правильную работу при двусмысленной входной информации. Я могу получить эффективные переводы естественных языков. У меня в составе автоматики есть механизмы принятия решений человеческого качества». Они спускались со скоростью нескольких метров в секунду. Вверх в это время мало кто направлялся. «Ну ладно, а как насчет творчества?» По этому поводу Трак больше всего любил проповедовать. «И даже это, Фам, ну, не все виды творчества. Я же сказал, есть необходимость в менеджерах, вроде Риты или меня. И над нами предводители». Но знаешь, что я тебе скажу о творческих людях, людях искусства, которые потом попали в учебники истории? Сплошь и рядом это бедолаги, у которых своей-то жизни и не было. Такой человек зацикливался полностью на том, чтобы что-то узнать о чем-то одном. Человек в своем уме не пойдет на то, чтобы ради такого потерять семью и друзей. Хотя в результате такой бедолага мог узнать или создать что-то совершенно гениальное. Понимаешь, к чему я клоню? Чуточку фокуса всегда было в человеческой расе. Мы, эмергенты, та же и жертвы попросту ввели в систему, чтобы они шли на благо всего общества, организованно. Силипан протянул руку и коснулся стен тормоза спуск. На секунду он оказался сзади, пока Фам тоже не притормозил. Сколько у тебя времени до встречи с Анной Рейнольд? спросил Силипан. Всёть больше тело секунды. Ладно, тогда я буду кратик. Не годится заставлять ждать начальницу, он рассмеялся. Кажется, Силип относился к Анн Рейнельд особенно свысока. Если она некомпетентна, для Фама многое будет куда проще. Они миновали герметичную дверь в отсек, который вполне мог быть лазаретом. Несколько анабиозных гробов по виду временных, для медицинских целей. За стойками оборудования ещё одна дверь со специальной печатью предводителя. Трак нервно глянул на неё и больше в ту сторону не смотрел. Ну вот, здесь всё и происходит, Фам, истинное волшебство фокуса. Он повёл Фаму через комнату подальше от наполовину скрытой двери. Возле обмякшего зепхеда возился техник, направляя голову пациента в один из больших тороидов, занимавших большую часть помещения. Это могли быть диагностические имиджеры, хотя выглядели они куда более неуклюже, чем обычная аппаратура эмергентов. Основные принципы, ты знаешь? Так вам. А как же? Они были осторожно изложены в первую же вахту после убийства Джимми. У вас есть специальный вирус, мозговая гниль, и вы всех нас им заразили. Верно, верно, но это была военная операция. В большинстве случаев гниль не преодолевает гематоэнцефального барьера. Но если она проходит, слышал о глиальных клетках. Их в мозгу больше, чем нейронов, на самом-то деле. В общем, гниль использует глию как инкубатор и заражает почти все клетки. Где-то через 4 дня готовый зипхед? Нет, сырьё для получения зипхеда. Из вас, Ченхом, многие так и остались на этой стадии, не фокусированные в полном здравии, но инфекция засела постоянно. У таких людей каждый нейрон в мозгу соседствует с инфицированными клетками. И каждая заражённая клетка имеет своё меню нейроактивных веществ. который умеет выделять. Вот этот друг. Он повернулся к технику, который всё ещё возился с бессознательным зепхедом. "Бил, это для чего предназначен?" Бил Фонк пожал плечами. Драться начал. Алу пришлось его парализовать. Шансы на разбегание гнили нет, но Рейнальд хочет переучить ему пятый базальный уровень для Они заговорили на профессиональном жаргоне. Фам, тщательно симулирующим отсутствием интереса, посмотрел на зепхеда. Эдгел Манхи. Это был благоур артиллерист до полёта. Теперь же, наверняка он стал лучшим аналитиком, чем был раньше. Трак кивнул Фонгу. Но ну, не знаю. По-моему, баловаться с базальным пятне стоит, добра не будет. Но ведь она у нас начальник. Он ухмыльнулся. Слушай, давай я его сделаю. Хочу Фаму показать. Если за него распишешься. Фонг отошёл в сторону с рассеянно скучающим видом. Силипан скользнул к окрашенному в серое тороиду. Фам заметил, что у этой установки свои кабели силового питания, каждый в сантиметр толщиной. Что-то вроде имиджера, так. Вид у него как у бесполезного старья. А, не совсем. Помоги-ка мне сунуть голову этого типа в люльку, так чтобы стенок не касался, завопил сигнал тревоги. И богом ради отдай белое кольцо, что у тебя на руке. Если окажешься не там, где надо, магниты этой малышки тебе палец оторвут. Даже в пониженной гравитации умастить коматозного эдиломанрхи было непросто. Точность нужна была высокая. И даже гравитация скального основания склоняла голову и дила к нижней стороне отверстия. Трак отодвинулся от своего произведения и улыбнулся. Всё выставлено. Теперь, мальчик мой Фам, ты увидишь, что это всё значит. Он произнёс несколько команд, и между ними появилось какое-то медицинское изображение, наверное, вид изнутри головы Эддила. Основные анатомические особенности ФАМ узнал, но это было за пределами того, что он изучал. Ты прав насчёт имиджера ФАМ. Это стандартный МДИ. Старый, как само время, но вполне годится. Смотри, вот здесь генерируется гармоника базальная 5. Указатель сместился к сложной кривой основания мозга. И вот теперь самое интересное, что делает мозговую гниль больше, чем курьёзным случаем для невропатолога. В трёхмерном образе появилась галактика светящихся точек. Они светились всеми цветами, хотя в основном розовым. Были кластеры и пряди этих точек, и многие из них вспыхивали одновременно с другими. Ты видишь инфицированные клетки глии. Во всяком случае, нужные нам группы А цвета показывают выделение нейротоксинов по типам. То, что я теперь делаю, ещё несколько команд, и Фам увидел инструкцию пользователя тороида. Это изменение выхода и частоты выдачи вдоль этого пути. Маленькая стрелочка маркера прошла по одной из световых дуг. Трак усмехнулся Фаму. Вот, чем это железо отличается от имиджера. Понимаешь, вирус мозговой гнили содержит определённые пара- и диамагнитные белки, а они уже по-разному отвечают на магнитные поля, запуская продукцию определённых нейроактивных веществ. Так что в то время как вы, Ченгхо и остальное человечество используете МДИ лишь как диагностический инструмент, мы, эмергенты, используем его активно, чтобы делать изменения. Он постучал по клавиатуре. Фам услышал потрескивание сверхпроводящих кабелей, расходящихся друг с другом. Эггел пару раз дёрнулся. Трак протянул руки его зафиксировать. «Чёрт, при такой тряске не будет миллиметрового разрешения!» «Я не вижу изменений у него на мозговой карте!» «И не увидишь, пока я не отключу активный режим!» «Невозможно одновременно и отображать, и модифицировать!» Он замолчал, изучая инструкцию шаг за шагом. «Почти готово! Вот!» Так, теперь посмотрим изменения. Появилась новая картинка. Теперь светящаяся полоска была почти синей или харадочно мигала. Несколько секунд, пока стабилизируется, Трак говорил одновременно, изучая модель. Смотри, Фам. Вот это то, что я действительно хорошо умею. Не знаю, с кем в своей культуре ты можешь меня сравнить. Я вроде программиста, но не пишу кода. Я вроде невролога, но я получаю результаты. Скорее всего, я вроде техника по компьютерам. Поддерживаю железо в рабочем состоянии для тех, кто им пользуется. Трак вдруг нахмурился. Что? Ах ты. Он поглядел туда, где работал второй эмерджент. Бил, у этого парня отношение лептин добавки всё ещё низкое. Ты поли отключил? Конечно. Базальная пять должна быть уже переучена. Бил не подошёл, но очевидно смотрел на модель мозга пациента. Линия синего мигания всё ещё была нагромождением случайных изменений. Трак продолжал. Тут просто что-то не закреплено, но не знаю что. Ты можешь этим заняться? Он ткнул в сторону Фама, показывая на парник, что у него есть дела поважнее. Бился сомнением спросил: "А ты за него расписался?" "Ну да, да, просто доведи его, ладно?" "Ну ладно, спасибо." Силипан жестом поманил Фама прочь от МДИ. Изображение мозга исчезло. Это уж мне Рейнельд, самая хитрая работа, всё не по книжке. А потом, когда сделаешь всё как надо, можешь получить только кучу неприятностей. Фам вышел за ним из двери и направился по боковому туннелю, прорезанному в кристаллической структуре алмаза 1. Стены здесь были из резной мозаики, тот же призеозный стиль, который так заинтересовал Фама на приветственном банкете. Не все зепхэды были техническими специалистами. Они нанимовали десяток крабов-художников, сгрудившихся у выхода из туннеля с увеличительными стёклами и похожими на иглы инструментами. Фамс здесь проходил уже несколькими вахтами раньше. Тогда фриз был только намечен: гористый ландшафт и войска, движущиеся к туманной цели. Даже тогда можно было догадаться о его смысле хотя бы по названию: Повержение фринткийского орка. Теперь фигуры были почти закончены, и плечистые доблестные воины сверкали всеми цветами радуги. Целью их было какое-то чудовище. Не особо новое, а типичный гахлютонский ужас, разрывающий людей и пожирающий куски. Эмергенты страшно раздували свое завоевание Френка. Почему-то Фам сомневался, что мутанты, с которыми они сражались, были такими зрелищными. Он замедлил ход, и Силипан решил, что он залюбовался. «Рещики проходят только 50 сантиметров в мегасекунду!» Но эти фризы вносят сюда теплоту нашего прошлого». «Теплоту? Рейнольд хочет, чтобы было красиво?» «Случайный вопрос». «Ха-а-а! -ха. Рейнольд на это глубоко плевать!» «Приказал предводитель Брюгель по моей рекомендации». «А я думал, что предводители в своих владениях суверенны». Фам нечасто видел Рейнольд на прежних вахтах, но помнил, как она осадила Брюгеля на совещании у НАУ. Трак прошёл ещё несколько метров, ничего не сказав. Лицо его дёрнулось в глупой улыбке, как бывало во время болтовни у Бенни. Только на этот раз улыбка взорвалась смехом. Предводитель Анн Рейнальд Фам, смотреть, как ты ни хрена не понял, но делаешь вид это уже был кайф. Но тут ты уже совсем даёшь. Он поплыл дальше, всё ещё посмеиваясь. Потом увидел на лице Фама недоумённое возмущение. "Слушай, ты меня извини," Вы, коробейники, во многом народ не глупый, но как доходит дело до основ культуры, так вы просто дети. Я взял для тебя разрешение посмотреть клинику фокуса. Думаю, не будет вреда, если кое-что еще тебе и скажу. Нет, Анна Рейнольд не предводитель, хотя, наверное, была и с большой властью когда-то. Рейнольд просто зип-хэт. Фам разрешил гневу на своем лице смениться полным недоумением. Это была его действительная реакция. «Но она же тут командует нехилой частью всего спектакля. Она же тебе отдаёт приказы!» Силипан пожал плечами. Улыбка его несколько скисла. «Ага, она отдаёт мне приказы. Такое редко, но бывает. Я бы лучше работал на предводителя Брюгеля и Кэла Ома, если бы они играли не так грубо». Фам решил подыграть. «Кажется, понимаю», — соврал он. «Когда специалиста фокусируют, он фиксируется на свои специальности». Значит, художник становится у вас решчиком мозаики, физик превращается в Хан Тэвана, а менеджер, ну не знаю, становится менеджером адской силы. Трак покачал головой. Не так всё просто. Понимаешь, технические специалисты фокусируются хорошо. Выход получается 70%, даже с вашим народом из Чанкхо. Но умение работать с людьми, принятие решений, политика, работа с кадрами Эти навыки вообще не переживают фокусирование. Ты уже видел достаточно zipheads. То, что у них общего глубокий эффект. Они не больше могут себе представить, что делается в голове у нормального человека, чем камень на это способен. Нам повезло получить столько хороших переводчиков. Впрочем, никто раньше не пытался делать это в таких масштабах. Нет, Анн Рейнельд, это вещь очень-очень редкая. Ходят слухи, что она была верховным предводителем в клике Ксеваль. Почти всех их убили или промыли мозги, но рассказывают, что Рейнальд серьёзно разозлила клику Нао. Они её для смеха фокусировали, может, думали использовать как телесную игрушку, но вышло по-другому. Я считаю, что она почти мономаньяк. Это был один шанс на миллион, но её способности менеджера уцелели. И даже кое-какие навыки работы с людьми остались. Впереди Фам увидел конец туннеля. Из лишённого украшений люка пробивался свет. Трак остановился и повернулся к Фаму лицом. Она псих. Но она ещё и самая ценная вещь во владении предводителя Нао. На самом деле она удваивает цену его состояния. Сильпан скривился. Но от этого не легче получать от неё приказы, скажу я тебе. И лично я думаю, предводитель её переоценивает. Она чудо-псих, ну и что? Как если собака пишет стихи, никто не заметит, что это чушь собачья. Кажется, ты не стремишься скрыть от нее свое мнение. Теперь Трак снова улыбнулся. Конечно, нет. Единственный плюс моего положения. Ее почти невозможно провести в том, что касается моей работы, но вне этого она как всякий другой зипхед. Я тут провзлегся с... Он осекся. Ладно, ерунда. Скажи ей то, что председатель НАО просил тебя сказать, и всё будет ОК. Он подмигнул и отправился назад по коридору прочь от кабинета Рейнольд. Не спускай с неё глаз. Сам поймёшь, что я имею в виду. Знай, вам про Анн Рейнольд, он бы отложил всю эту затею с локализаторами. Но сейчас он уже сидел в её кабинете, и вариантов было немного. В каком-то смысле даже хорошо было запустить это дело. С самой гибели Джимми каждый из шагов Фама был так взвешен, так, мать его, осторожен. Вначале женщина даже не отреагировала на его присутствие. Фам, не дожидаясь приглашения, сел на стул напротив нее и оглядел комнату. Ничего похожего на кабинет НАУ. Стены голые, необработанный алмаз. Ни картин, ни даже той мерзости, что эмергенты называли искусством. Стол Рейнольд был нагромождением пустых контейнеров памяти и сетевой аппаратуры. Сэма Рейнельд. Фам смотрел в своё лицо пристальнее, чем осмелился бы в ином случае. Он находил в её присутствии общим итогом 20 килосекунд. И это было на совещании, где Рейнельд обычно сидела в дальнем конце стола. Она всегда одевалась просто, если не считать серебряного ожерелья, надетого под блузку. При такой бледной коже и рыжих волосах эта женщина могла бы быть сестрой Рицара Брюгеля. Такой физический тип был редкостью в этом краю людского космоса и возникал в основном из местных мутаций. Анна могло быть лет 30 или 200 при хорошей медицинской поддержке. В каком-то безумном экзотическом смысле она была прекрасна. Значит, ты была предводителем. Взгляд Реннельд поднялся от стола и пронзил его насквозь. Так вы пришли рассказать мне подробности об этих локализаторах? Фам кивнул. Странно, посмотрев ему в глаза один раз, её взгляд ушёл в сторону. Она смотрела на его губы, горло, а в глаза только мельком. Не было понимания, чувства общения, но у Фама возникло леденящее чувство, что она видит сквозь все его маски. Хорошо, каков у них стандартный набор сенсоров. Он обечшево бурчал ответы, подчёркивая, что деталей не знает. Рейнальд явно не реагировала на обиду. Вопросы её звучали единообразно спокойно, произносились слегка презрительным тоном. Потом: Мало материала, чтобы с этим работать. Мне нужна документация. Конечно, для этого я и здесь. Полная инструкция находится на чипах локализаторов, зашифрована на уровне, который не виден обычным техникам. Снова тот же долгий рассеянный взгляд. Мы смотрели, мы их не видели. Тут начиналось самое опасное. В лучшем случае Нау и Брюгель присмотрется очень пристольно к этому буфону Тринли. В худшем, если они поймут, что он выдаёт секреты, которых не знает даже главный артиллерист, он сильно влип. Фам показал на наголовный дисплей на столе Рейнельд. "Позвольте", сказал он. На его развязность Рейнельд не отреагировала, но надела скорлупки и включила совместный просмотр изображения. Фам говорил дальше: Я помню пароль, только он очень длинный. И полная версия закодирована у него в теле, но это он не сказал. Он ввёл несколько раз код с ошибкой и изобразил нервозность и раздражение, когда ничего не получилось. Нормальный человек, даже Томас Нау, либо выразил бы нетерпение, либо смирялся. Рейнольд ничего не говорил, а просто сидел. И вдруг: "У меня нет на это терпения. Перестаньте симулировать некомпетентность". Она знает. С самого Триленда никто так глубоко не заглянул под его прикрытие. Он надеялся, что у него будет больше времени. Когда они станут использовать локализаторы, будет возможность написать себе новое прикрытие. Проклятие. И тут он вспомнил, что говорил Силипэн. Анна Рейнльд знала что-то. Скорее всего, она решила, что Тринли не хочет давать информацию. Извините, промямлил Фам. и ввел в верную последовательность. От библиотеки флота из-под секции документации микросхем пришло простое подтверждение. В воздухе над столом поплыли знаки. Секретные данные инвентарного учета, спецификации компонентов. Этого достаточно, сказала Рейнольд. Она что-то сделала на своем пульте, и ее кабинет растворился. Они поплыли в информации инвентарного учета и остановились среди спецификаций локализаторов. «Как вы говорили, температура, звук, уровень освещенности, мультиспектр. Но это более сложное устройство, чем вы описывали на заседании». «Я сказал, что оно хорошее, а это всего лишь подробности». Рейнольд говорила быстро, просматривая возможность за возможностью. Теперь в ее голосе слышался почти интерес. Это было куда лучше аналогичных изделий-эмергентов. Выделенный локализатор с хорошими датчиками и возможностью независимой работы. А видела она только ту часть, которую Фам хотел, чтобы она видела. Она отключила изображение, и они оба оказались снова в ее кабинете. Свет холодно искрился на шероховатых стенах. Фам чувствовал, что его начинает прошибать пот. Она теперь даже на него не смотрела. Инвентарная ведомость показывает несколько миллионов локализаторов сверх тех, что стоят в аппаратуре флота. Разумеется. Когда они неактивны, то занимают всего несколько литров, спокойное замечание. Вы были дураками, что не использовали их в системе безопасности, Фам вызверился на неё. Мы артилисты знали, на что они способны в военной ситуации, но такие подробности не попадали в фокус Анна Рейнельд. Она махнула ему рукой, чтобы он замолчал. Похоже, что для наших целей их более чем достаточно. Красавица и нычар снова глянула в Фаммо в лицо. На короткий миг её взгляд упёрся прямо ему в глаза. Вы создали возможность для новой эры контроля, артиллерист. Фам посмотрел в ясные синие глаза и кивнул. Он надеялся, что она сама не понимает, насколько права. Ещё Фам теперь понял, какое центральное место занимает она в его планах. Анна Рейнольд управляет почти всеми зепхедами. Анна Рейнольд – прямой контроль Томаса Нау над всей работой. Анна Рейнольд знает об эмергентах все, что должен знать для успеха революционер. И Анна Рейнольд – зипхэт. Она может догадаться, что он задумал. Или может оказаться ключом к уничтожению Нау и Брюгеля. В построенной в аварийных условиях базе никогда не бывает все спокойно. Времянка торговцев была всего 100 метров в поперечнике. и проходящие по ней люди создавали напряжение, которое нельзя было полностью демпфировать. И термальные напряжения тоже вызывали громкое потрескивание. Но сейчас был как раз период сна у большинства обитателей базы. И в каюте Фама Нювена было тихо, как только могло быть. Он плавал в затемненной каюте, притворяясь, что дремлет. Его тайная жизнь, кажется, становилась очень напряженной. Эмергенты этого не знали. Но на них было расставлено заподня на таком глубоком уровне, что о нём мало кто знал даже среди капитанов флота Ченгхо. Одна из двух-трёх хитростей, которые подстроил Фам Нювен много веков назад, знала Сура, знали некоторые другие. Но после разлома Бризга это знание не было запущено в общее вооружение Ченгхо. Фам часто об этом думал. Сура умела действовать тонко. Сколько времени пройдёт, пока Рейнальд и Брюгель обучат своих людей использовать локализаторы? Устройств этих хватило бы с запасом на все стабилизационные операции у точки L1 и для шпионажа во всех обитаемых местах. За третьей едой ребята из связи говорили о всплесках в главном кабеле Времянки. 10 раз в секунду сквозь Времянку проходил микроволновый импульс, достаточно чтобы как следует запитать локализаторы. Перед началом периода сна Фам заметил несколько влетающих в вентилятор пылинок. Сейчас, наверное, Рейнельд и Брюгель калибруют систему. Потом Брюгель и Нао будут себя поздравлять с качеством изображения и звука. Если повезёт, они в конце концов отключат свои громоздкие приборы шпионажа. Если же не повезёт, всё равно через несколько мегасекунд будет возможность подделать их показания. Что-то чуть тяжелей пылинки село ему на щеку. Фам притворился, что потирает лицо, и при этом пристроил пылинку у себя между веками. Чуть позже вытащил другую из канала правого уха. Ирония в том, как много усилий затратили эмергенты на отключение устройств ввода-вывода, которым они не доверяли. Локализаторы делали всё, что Фам обещал Томасу Нао. Как все подобные устройства на протяжении всей истории человечества Они определяли местонахождение друг друга в геометрическом пространстве. Простое упражнение, ничего больше, как расчёт времени прохождения сигнала. Вариант Ченг Хо был меньше других, мог питаться без проводов на больших расстояниях и имел простой набор датчиков. Это были потрясающие приборы для шпионажа, как раз то, о чём мечтал предводитель НАО. По своей природе локализаторы были чем-то вроде компьютерной сети, в сущности, распределённым процессором. У каждой пылинки был небольшой запас вычислительной способности, и они общались друг с другом. Несколько сотов тысяч таких пылинок по всей времянке торговцев имели вычислительной мощности больше, чем всё железо, которое они напихали сюда нау и Брюггель. Конечно, такую вычислительную мощность имели все локализаторы, даже эмердженская рухлядь. Главная тайна Ченгхо состояла в том, что не нужен был никакой дополнительный интерфейс, ни для ввода, ни для вывода. Если знать секрет, можно обратиться к локализаторам Ченгхо прямо, дать им ощутить положение твоего тела, проинтерпретировать соответствующие коды и отреагировать встроенными эффекторами. То, что эмергенты убрали из временки весь интерфейс взаимодействия, было теперь неважно. Интерфейс Ченг хоть теперь вокруг и доступен каждому, кто знает секрет. Доступ к нему требовал специальных знаний и сосредоточенности. Это не то, что может произойти случайно или по принуждению. Фам расслабил мышцы, частично притворяясь спящим, частично настраивая себя на предстоящую работу. Нужен был особый ритм сердцебиения, специальная последовательность вдохов и выдохов. Я вообще помню это после стольких лет. Резкий всплеск страха и тревоги отбросил его назад. Одна пылинка между веками и ещё одна в ухе. Это вот должно быть достаточно, чтобы согласовать прочие локализаторы, плавающие в комнате. Должно быть. Но нужное настроение всё ускользало. Мысли возвращались к Анне Ренельд и к тому, что показал ему Силипан. Фокусированные увидят его планы, это только вопрос времени. Фокус это чудо. Фам мог бы сделать Ченгхон настоящий империей, несмотря на вероломство Суры. Будь у него тогда эти фокусированные орудия. Да, цена высокая. Он вспомнил ряды зомби в мансарде Хаммерфеста. Есть десятки путей смягчить систему, но в конце концов, чтобы использовать фокусированные орудия, придётся идти на жертвы. Стоит ли конечный успех истинная империя Ченгхон такой цены? Готов ли он её уплатить? Да, ещё раз да. При такой напряжённости ему никогда не достичь состояния доступа. Фан вернулся назад и начал заново весь цикл расслабления. Он отпустил своё воображение, дав ему скользнуть в воспоминания. Как это было в те дни, когда только начиналось. Сура Винш доставила репризу ещё очень наивного Фан Аньювина на лунный мегаполис Намчена. Он оставался у Намчена 15 лет, и это были Самые счастливые годы жизни Фама Ньюгина. Двоюродные родственники Суры оказались в этой системе и загорелись планами, которые предлагала Сура и её юный варвар. Метод межзвёздной синхронизации. Распространение технических приёмов там, где не будет затронута их собственная торговля. Перспектива склеивающей межзвёздной торговой культуры. Фам научился не говорить о целях, лежащих дальше этого. Двоюродные братья Суры только что вернулись из очень выгодной экспедиции. Но пределы изолированной торговли они осознавали хорошо. Предоставленные сами себе, они сколотили бы состояние, даже удержали бы их какое-то время. Но потом исчезли бы вместе с ними во времени и межзвёздной тьме. Многие из целей Фама они поддерживали нутром. В чём-то их жизнь с Сурой у Намчена была похожа на первые дни на репризе. Но шло время, они сближались все сильнее. И было еще одно чудо, которое его тупая голова, набитая всеми грандиозными планами, даже не могла себе представить. Дети! Он и думать не мог, насколько может отличаться семья от той, в которой он родился. Первыми малышами были Радко, Бутро и Ко. Он с ними жил, учил их, играл с ними в жмурки и догонялки, показывал им чудеса парков Намчена. Фам любил их куда больше себя, почти так, как любил Суру. Он чуть не бросил свой великий план, чтобы оставаться с ними. Но для этого ещё будет время впереди, и Сура его отпустила. Когда он вернулся через 30 лет, Сура его ждала с новостями по другим звеньям плана, уже притворяемым в жизнь. На первые трое из их детей уже отправились сами в путешествие, играя свою роль в создании новой Ченко. Кван вернулся с флотом из трёх звездолётов. Были неудачи, были катастрофы, предательства. Замли Энк бросил его сочтём мёртвым у кометного облака Кьель. На 20 лет он застрял у Кьеля без флота, став с нуля триллионером только чтобы оттуда удрать. Сура летала с ним в некоторые рейсы, и они основали новые семьи на полудрёже миров. Прошло столетие, 3 столетие. Протоколы миссий, разработанные ещё на старой репризе, служили отлично. И за многие годы произошли воссоединения с детьми и детьми детей. Среди них были друзья больше, чем радка, бутра и лико, но никогда уже Фам так их не любил. Он видел, как возникает новая структура. Пока что она была просто торговлей, иногда заквашенной на семейных связях, а будет гораздо большим. Самое трудное состояло в понимании, что нужен кто-то в центре. По крайней мере, на первые столетия Часто Сура оставалась дома, координируя то, что делали Фам и другие. И дети у них ещё были. Пока Фам был за много световых лет от дома, у Суры появились новые сыновья и дочери. Он подшучивал над этим чудом, хотя на самом деле был сильно уязвлён и думал, что у неё были любовники. Сура только улыбалась и качала головой. "Нет, Фам, каждый ребёнок, которого я называю своим, он и твой тоже". Улыбка ее стала лукавой. «За многие годы ты так накачал меня собой, что хватило бы на рождение армии. Я не могу использовать весь этот дар сразу, но делаю, что могу. Только без склонов!» Слова Фамма прозвучали резче, чем он намеревался. «Господи, нет, конечно!» Она отвернулась. «Нет уж, с несколькими тебя мне просто не управиться. Может, она была так же предубеждена, как и он, а может и нет». Нет, я тебя использую в естественных зиготах. Не всегда я второй донор или единственный второй донор. Намченские медики это отлично умеют. Она повернулась и увидела выражение его лица. Фам, я клянусь тебе, у каждого из твоих детей есть семья, каждый любим. Фам, они нам нужны. Нам нужны семьи и великие семьи. Они нужны плану Она откнула его под рёбра, пытаясь развеселить, убрать недовольство с его лица. "Эй, Фам, разве это не эротическая мечта любого варвара-завоевателя?" Ты по количеству отпрысков переплюнул любого из них. "Конечно. Тысяча детей от десятков партнёрш, воспитанных без затрат со стороны отца. Его отец в северных землях безуспешно пытался добиться куда меньшего." истребляя родственников и захватывая наложниц. И всё же, как давно Сура этим занимается? Сколько ещё детей и сколько доноров? Теперь он мог себе представить, как она планировала генетические линии, вкладывая нужные таланты в основание каждой семьи, распределяя их по новой Чэнхо. Какое-то странное двойное зрение возникало у него, когда он прокручивал это в голове. Как сказала Сура, это была эротическая мечта варвара. и при этом такое чувство, будто его изнасиловали. «Мне надо было бы сказать тебе с самого начала, Фам, но я боялась, что ты возразишь. Это ведь так важно». В конце концов, Фам не стал возражать. Это действительно продвигало план вперед. Но больно было думать о детях, которых он никогда не узнает. На скорости в 0,3 световой Фам летал далеко. И даже там были торговцы. Хотя за пределами 30 световых лет они редко называли себя Ченгхо, и неважно, они могли понять план. Те, с кем он встречался, разносили идеи еще дальше. Куда бы они ни залетали, и дальше, поскольку многих убедили радиопослания, рассылаемые Фамом во тьму. Туда приходил дух Ченгхо. Фам возвращался к нам Чену снова и снова, напрягая великий план почти до излома. Сура старела. Ей уже было 2 или 3 столетия. Тело её достигло тех пределов медицины, когда его уже трудно было бы поддерживать юным и упругим. Даже некоторые из детей уже состарились, проживая долго в порту между рейсами. А иногда в глазах Суры Фам видел проблески незнаемых переживаний. Каждый раз, возвращаясь на Намчен, Фам задавал ей один и тот же вопрос. Наконец, в одну ночь После любви, почти такой же прекрасной, как в первые дни, он чуть не дошел до рыданий. — Сура, это не так, как должно было быть. План был для нас обоих. Поедем со мной. По крайней мере, начни снова летать. И мы будем встречаться снова и снова, сколько бы еще не прожили. Она отодвинулась от него и погладила по шее. Улыбнулась криво и печально. — Знаю. Мы думали, что оба сможем летать. — Я не знаю. Странно, что это оказалось самой большой ошибкой в наших первых планах. Но будь честен, Фам, ты знаешь, что один из нас должен оставаться в центре и работать с планом почти целую долгую вахту. Завоевание вселенной требует внимания к триллионам мелких деталей, и в анабиозе ими управлять невозможно. Да, в первой столетии, но ведь не всю же твою жизнь. Суро покачала головой, продолжая его поглаживать. Боюсь, что мы ошиблись. Она увидела выражение его лица, выражение страдания, и притянула его к себе. Мой бедный принц Варвар. В её голосе слышалась ласковая и насмешливая улыбка. Ты моё бесценное сокровище. И знаешь почему? Ты огненный гений. Ты одержим. Но я всегда любила тебя не только поэтому. У тебя в голове столько противоречий, «Малыш Фам вырос в пригороде ада. Ты видел предательство, тебя предавали. Ты понимаешь суть вооруженного зла не хуже любого негодяя с руками по локоть в крови. И при этом маленький Фам принял на веру все мифы о рыцарстве, чести и приключениях. И у тебя в голове живет все это вместе. И ты жизнь кладешь на то, чтобы подогнать Вселенную под свои противоречия». Ты придёшь к своей цели близко, достаточно близко для любого разумного человека, но для тебя это может оказаться мало. Итак, я должна оставаться дома, если наш план должен увенчаться успехом. А ты по той же причине должен улетать. И ты к несчастью сам это знаешь. Правда, Фам? Фам выглянул из настоящего окна, окаймляющего пентхаус Суры. Они находились на вершине самого высокого небоскрёба на самой большой луне мегаполиса Нанчина. Цены на офисные здания в Тарельске скакали вверх в горячке, которая казалась абсурдной в свете возможностей сетевых коммуникаций. Последний раз, когда эту башню выставляли на рынок, за стоимость годовой аренды пентхауса можно было купить звездолёт. Последние несколько лет башня и большие куски застройки вокруг принадлежали семьям Ченгхо. в основном по тонкам его и суры. Это была мельчайшая часть их владений, кивок в сторону Моды. Сейчас было начало вечера. Серп намчана низко висел на небе, огни делового района Тарельска соперничали с сиянием материнского мира. Где-то через секунду взойдут верфи Винж и Мамсо, быть может, самые большие верфи во всём людском космосе. Но даже они лишь пылинка в богатстве их семей. А дальше Все расширяясь до самых границ людского космоса и все еще увеличиваясь, тянется кооперативное богатство Ченгхо. Он и Сура основали самую большую торговую культуру всех времен. Так это видела Сура. И ничего больше она в этом не видела. Ничего больше и не хотела. Сура ничего не имела против, что не будет жить в эру их окончательного успеха. Потому что не думала, будто такая эра наступит. И Фам подавил слезы, которые ждали в глазах. Он нежно завел свои руки Суре за спину и поцеловал в шею. «Да, знаю», — произнес он наконец. Свой отлет с Намчена Фам отложил на два года, на пять. Он оставался так долго, что нарушился даже сам главный график. Пропущены встречи. Еще небольшая задержка и может рухнуть весь план. Когда же он наконец покинул Суру, что-то в нем умерло. Партнёрство их осталось жить, и даже любовь сохранилась в каком-то абстрактном смысле. Но между ними открылась зияющая пропасть времени, и Фам знал, что никогда через неё не ляжет мост. Прожив 100 лет, Фам Нюен повидал 30 солнечных систем, сотню культур. Бывали торговцы, которые видели больше, но таких было немного. И уж Сура, ушедшая с головой в режим планирования на Нанчэне, Никогда не видел того, что видел Фам. В неё были только книги и тексты, доклады из дальних краёв. Для столь сдлых цивилизаций, даже знающих межзвёздные перелёты, ничто не бывает вечным. Нектором чудом было то, что раса людей прожила достаточно долго, чтобы вырваться с земли. Очень много есть способов, которыми разумная раса может обеспечить своё вымирание: тупики застоя, лавинные процессы, эпидемии, атмосферные катастрофы, военные столкновения. Это ещё самые простые опасности. Человечество прожило достаточно долго, чтобы кое-что из этого понимать. Но технологическая цивилизация, даже при величайшей осторожности, несёт в себе семена собственной гибели. Рано ли поздно она окостеневает и политики ведут её к падению. Фам Ньювин родился на Камберри в глубине средневековья. Он знал, что их катастрофа была по определённым меркам милосердной. В конце концов человеческая раса на Канбере выжила, хотя и потеряла высокие технологии. Были миры, которые Фам в свои первые 100 лет посещал несколько раз. Иногда между этими посещениями проходили столетия. Он видел, как утопия, которой был Неймерс, превратилась в перенаселённую диктатуру. Атлантические города стали для миллиардов трущобами. Через 70 лет он прилетел к миру с населением в миллион, планете маленьких деревень. Дикорей с раскрашенными лицами, томагавками и песнями разбитого сердца. Этот рейс был провалом, если не считать песни вилнеса. Но Неймерсу ещё повезло по сравнению с мёртвыми планетами. Старую землю после начала рассеяния четыре раза обживали с нуля. Должен быть другой способ. И каждый новый мир, увиденный Фамом, укреплял его в мысли, что он этот способ знает. Империя Правительство такое большое, что ошибка в целой Солнечной системе будет поправимой катастрофой. Торговая культура Чингхо – это только начало. Она станет торговой империей Чингхо. А наступит день, когда возникнет истинная, правящая империя. Потому что Чингхо находится в уникальном положении. Каждая цивилизация-клиент на своем пике обладает выдающейся наукой. Иногда вносит колоссальные улучшения в то, что было лучшим до того. Чаще всего эти улучшения умирают вместе с цивилизацией. Но Ченгхо, Ченгхо пребывает вечно, собирая всё лучшее, что можно найти. Для Суры это было главным и величайшим торговым преимуществом Ченгхо. Для Фоманювина это значило больше. Зачем нам продавать всё, что мы знаем? Кое-что да. Так мы зарабатываем себе на жизнь. Но давайте соберём сливки человеческого прогресса и оставим их себе. Вот так и появились на свет локализаторы Ченгхо. Фамбл на орбите вокруг Трюгвы Итре, так далеко от нам Чэна, как ещё никогда не забирался. Здешний народ был даже не той генетической породы, что люди из знакомых частей людского космоса. Солнце Трюгвы было одной из тех маленьких тусклых звёздочек класса М. паразитов колонизируемой галактики. Таких звёзд было дюжина на одну, подобную солнцу старой Земли, и у большинства были планеты. Селиться здесь было опасно. Экосфера звезды такая узкая, что лишённая технологий цивилизация существовать здесь не может. В ранние тысячелетия завоевания космоса человечество на это не обращали внимания, и много таких миров были колонизированы. Эти люди, полные оптимизма, считали, что технология никуда не денется. И после первого же заката миллионы людей оставались в мире льда или в мире огня, если планета была с внутренней стороны экосферы звезды. Трюгве Итре была вариантом чуть более безопасным, а ситуация обычной. У звезды была гигантская планета Трюгве, обращающаяся по орбите чуть вне первичной экосферы. У гигантской планеты было две луны, одна размером с Землю. Обе в той эру, когда их посетил Фам, были обитаемы. Но большая из них, Итре, была драгоценностью. Приливное действие и прямой нагрев от Трюгвы дополняли скудный свет солнца. На Итре были суша, воздух и жидкий океан. И люди на Трюгве, Итре пережили, по крайней мере, один коллапс своей цивилизации. И теперь у них была технология настолько высокая, насколько человечество вообще достигало. Маленький флот Фама приняли радушно. Нашли приличные верфи в поясе астероидов за миллиард километров от Солнца. Фам оставил команды на борту кораблей, а сам на местном транспорте отправился внутрь, к Трюгве и Итре. Не Намчен, конечно, но здешние люди видали других торговцев. Звездолеты Фама они тоже видели. Его предварительный торговый список и все, что у него было, не годилось в подметке местной магии Итры. Нювин остался на Итре на какое-то время, несколько недель. Как местные называли единицу времени примерно в 600 килосекунд, за который Итре облетала по орбите гигант Трюгва. Сама Трюгва обращалась вокруг своего солнца примерно за 6 мегасекунд. Так что итрийский календарь довольно точно содержал 10 недель. Хотя мир этот балансировал на грани огня и льда, большая часть его была обитаемой. У нас климат более стабилен, чем на старой Земле, хвастались местные жители. И три сидит глубоко в гравитационном колодце Трюгвы и серьёзным возмущением взяться не откуда. Приливной нагрев в геологических масштабах времени довольно мягкий. И даже опасности не было тут большим сюрпризом. Солнце класса М3 было чуть больше градусов в диаметре. Человек глупый даже мог бы прямо рассмотреть красный диск и увидеть бурление газов, большие тёмные солнечные пятна. Несколько секунд такого созерцания могли вызвать серьёзные ожоги сетчатки. Поскольку, разумеется, такая звезда была гораздо ярче в околоинфракрасном диапазоне, чем в видимом свете. Рекомендуемые глазные протекторы были с видом прозрачным пластиком, но Фам никогда не забывал их надевать. Его хозяева, группа местных компаний, принимали его за свой счёт. Он проводил время за изучением их языка. И попытками обнаружить хоть что-нибудь из привезённого его флотом, что могло бы хоть как-то пригодиться хозяевам. Они тоже старались не меньше. Это было что-то вроде промышленного шпионажа наоборот. Электроника у местных была чуть лучше, чем Фанму приходилось видеть. Хотя Ченгхо могла предложить кое-какие программные улучшения. Медицинская автоматика существенно отставала. Здесь быть может удастся просунуть ногу в дверь и с этого начать торговаться. Фам со своими людьми разбили по категориям всё, что можно было извлечь из этой встречи. Это окупило бы Рейс и ещё дало бы прибыль. Но до Фама дошли слухи. Его хозяева представляли несколько картелей. Это был наиболее точный перевод, который Фаму удалось найти. И они прятали секреты друг от друга. Слухи ходили о новом типе локализатора, меньше всех где-либо сделанных и не требующем внутреннего источника питания. Любое улучшение локализатора было вещью прибыльной. Эти устройства и были тем клеем позиционирования, который давал такую мощь встроенным системам. Но эти суперлокализаторы были снабжены встроенными сенсорами и эффекторами. Если это не просто слухи, они будут иметь политические и военные последствия для самой Итре, и последствия дестабилизирующие. Фам уже знал, как собирать информацию в технологическом обществе. Даже в таком, на чьем языке он еще не мог говорить бегло. Даже в таком, где за ним следят. За четыре недели он выяснил, какой картель может владеть этим, может быть, существующим устройством. Знал имя магната этого картеля – Гуннер Ларсен. Картель Ларсенов не вставил это устройство в торговые списки. Его не было на столе, и Фам не хотел упоминать о нем в присутствии других. Поэтому он организовал встречу с Ларссоном с глазу на глаз. Это имело бы смысл даже в глазах тёток и дядей Фамма со средневековой Кенберри, хотя технические тонкости лёгшей в основу встречи были бы для них совершенно непостижимы. Через 6 недель после посадки на Итре Фам Ньювин шёл один по самой шикарной открытой улице в Дерби. Рассеянные облака напоминали о недавнем дожде, ярко отсвечивая серым и розовым в светлых сумерках. Солнце только что погрузилось в самое сердце Трюгвы. В короне гигантской планеты осталась красно-золотая дуга памятью об ужшедшем затмении солнца. Диск планеты гиганта занимал на небе 10 градусов. В полярных его широтах сверкали синие молнии. Воздух был сырым и прохладным, ветер нёс какой-то природный запах. Фам шёл ровным шагом, туго натягивая поводок, когда рычащие хунды хотели исследовать что-нибудь в стороне от променада. Легенда требовала, чтобы он всё делал медленно, любовался видом, вежливо помахивая аналогично одетым людям, проходящим мимо. В конце концов, что ещё делать на открытом месте богатому и ушедшему на покой местному жителю, как не любоваться закатом и показывать своих элитных хундов? По крайней мере, это говорил человек, вышедший с ним на контакт. Охрана в Хаскер-стрит не слишком плотная. Но если у вас нет повода там находиться, вас может остановить полиция. Возьмите несколько призовых хундов. Вполне законная причина оказаться на променаде. Фам охватил взглядом дворцы, выступавшие тут и там из листвы по сторонам променада. Дерби кажется местечко спокойное. Здесь есть охрана, но если достаточно много народу захотят его снести, это может быть сделано в одну ночь пожара и бунта. Картели играют в жёсткие коммерческие игры. Но сама цивилизация переживает самые спокойные и счастливые свои времена. Может быть, картели и не то слово. Гуннер Ларсен и некоторые из других магнатов имели вид глубокой древней мудрости. Ларсен, конечно, здесь бесспорно главный, но слово для его ранга значило что-то большее. Фаму был известен термин «король-философ». Да, но Ларсен – бизнесмен. Может быть, его титула означает магнат-философ. Ну ладно. Фам дошёл до усадьбы Ларсена, свернул на частную тропу, которая по ширине почти не уступала променаду. Выдачное головных дисплеев поблекло, и через несколько шагов остался только естественный вид. Это было неприятным, но не сюрпризом. Фам шёл так, будто это имя принадлежало ему, даже позволил хундам испражниться за двухметровой стеной цветов. Пусть магнат-философ увидит, как глубоко я уважаю всю эту таинственность. Прошу вас следовать за мной, сэр, прозвучал за спиной спокойный голос. Фам не дал себе вздрогнуть, повернулся и небрежно кивнул говорившему. В красноватых сумерках оружия не было видно никакого. Высоко в небе, за 2 миллиона километров отсюда, переливались на лице трюгвые цепочки голубых молний. Фам присмотрелся к своему провожатому и трём другим, которые прятались в теней. Одета они были в форму корпорации, но нельзя было ошибиться в их военной повадке, в том, что на глазах у них были скорлупки. Он позволил им взять хундов. Это тоже его не огорчило. У этих четырёх здоровенных созданий вид был злобный и плотоядный. Может, их изменили генетически на отсутствие злобности, но чтобы Фам полюбил этих тварей, одной прогулки в сумерки мало. Вам и оставшиеся охранники прошли чуть больше сотни метров. Он успел заметить изящно повёрнутые ветви, точно посаженные между корнями деревьев мох. Чем выше социальный ранг, тем больше эти ребята рвутся к сельской природе, и тем более совершенно полагается быть каждой детали. Наверняка на этот лесной парк столетиями наводили монитор, чтобы изобразить нетронутую дикую природу. Тропинка вывела в сад на склоне холма, выходивший на ручей, впадавший в пруд. При свете красноватой дуги трюгва можно было разглядеть столы и маленького человечка, который поднялся его приветствовать. "Здравствуйте, Магнат Ларсон". Фам сделал полупоклон, который раньше он отметил как приветствие среди равных. Ларсон ответил тем же, и Фам почему-то понял, что он ухмыляется. "Здравствуйте, капитан флота Ньюэн. Садитесь, пожалуйста". Есть культуры, в которых торговля не может начаться, пока каждый не устанет до смерти от пустой болтовни. Здесь Фам этого не ожидал. Ему надо вернуться в гостиницу через 20 килосекунд, и для них обоих будет хорошо, если другие картели не сообразят, где был Фам Нюван. Но Гуннер Ларсен, кажется, не спешил. Иногда молнии Трюгве выхватывали его из темноты. Типичный уроженец Итры, но очень старый. с предёвшими белокурыми волосами, сморщенной бледной кожей. В сверкающем молниями сумраке они просидели больше двух килосекунд. Старик вёл болтовню об истории Фама и прошлом Трюгва Итре. Чёрт, может, это он на меня злится, что загадил его цветы? А может, на Итре так принято. Светлая сторона была в том, что Ларсон отлично говорил по анимски, и Фаму этот язык тоже был хорошо знаком. В усадьбе Ларсена было до странности тихо. В городе Дирби обитало почти миллион народу, и хотя чудовищно высоких зданий не было, в 1000 метров от элитной секции Хаскер-стрит урбанизация была полной. Но здесь самым громким звуком была пустая болтовня Ларсена и плеск водопадика на холме, который теперь слышал Ньювин. Изогнутый дугой свет трюгвы отражался в пруду. Какие-то большие создания всплывали к поверхности, и свет ребил Кажется, мне начинает нравиться световой цикл Итре. Ещё 3 недели назад Фам ни за что бы не поверил, что такое возможно. Дни и ночи были длиннее, чем в любом ритме, который Фам мог бы считать приемлемым, но полудневные затмения давали передохнуть. А через некоторое время перестаёшь замечать, что почти в каждом цвете есть примесь красного. На этой планете была какая-то уютная защищённость. Эти люди уже 1000 лет сохраняли процветающий мир. Может быть, это и есть мудрость? И вдруг, не прерывая потока тривиальности, Ларсон спросил: "Значит, вы думаете узнать секрет локализатора Фарсена?" Фам знал, что его удивлённое выражение не укрылось от глаз собеседника. Сперва я хотел бы узнать, действительно ли такая вещь существует. Слухи очень умозрительные и очень неопределённые. Зубы старика блеснули в улыбке. "Да, они существуют", он повёл рукой вокруг. "Они переносят мои глаза повсюду, они превращают ночь в день". "Понимаю". Старик не носил скорлупок. Может быть, он догадался о сардонической гримасе Фама. Ларсон тихо засмеялся. "Да-да". Он коснулся виска рядом с орбитой глаза. "Один из них вот здесь". Остальные с ним согласуются и точно стимулируют мой зрительный нерв. С обеих сторон это требует большой тренировки. Но если у вас есть достаточно локализаторов Ларсена, они эту нагрузку выдерживают и могут синтезировать вид в любом выбранном мной направлении. Он почти незаметно шевельнул рукой. Фам Ньювен, выражение вашего лица мне ясно как день. А с помощью локализаторов, севших пылинками вам на руки и шею, Я могу заглянуть даже глубже. Я могу слышать биение вашего сердца, чистоту вашего дыхания. Если сосредоточиться, — он склонил голову на бок, — можно оценить даже кровоток у вас в мозгу. Вы искренне удивлены, молодой человек. Губы Фама стиснулись в злости на себя. Этот старик больше килосекунды его калибровал. Будь это все в кабинете, вдали от этого сада и тихой темноты, Фам был бы более насторожен. Сейчас он пожал плечами. «Ваши локализаторы несравненно интереснее всего остального, что существует на данной стадии цивилизации Итры. Я был бы очень заинтересован приобрести некоторые образцы. И даже более заинтересован в программной базе и заводских спецификациях. С какой целью? Она очевидна и несущественна. Важно то, что могу дать вам в обмен. Ваша медицина хуже, чем на Намчене или Келле». Кажется, Ларсон кивнул. Она хуже, чем была до катастрофы. Мы так и не восстановили старые секреты. Вы назвали меня молодой человек. Но сколько лет вам самому, сэр? Сто? Девяносто?» Фам и его персонал очень внимательно изучили и Трийскую сеть, оценивая местную медицину. «Девяносто один ваших тридцати-мегасекундных лет», сказал старик. «Так вот, сэр, я прожил сто двадцать семь лет». Это не считая анабиоза, разумеется. и все еще выгляжу молодым». Ларсон замолчал, и Фам был уверен, что записал очко в свою пользу. «Может быть, не так уж не возмутим, магнат-философ? Да, я был бы рад быть молодым, и миллионы отдали бы миллионы за это. Что может дать ваша медицина?» «Столетие другое такого же вида и состояния, как у меня. После этого два или три столетия видимого старения». Ага, это даже лучше, чем было у нас до катастрофы. Но очень старый человек будет выглядеть так же плохо и страдать так же, как все старики во все времена. Есть внутренние пределы, до которых человеческое тело можно стимулировать. Фам вежливо промолчал, но про себя улыбнулся. Медицинский крючок сработал. Фам получит локализаторы в обмен на приличные медицинские знания. Магнат Ларсон проживёт несколько лишних столетий. Если ему повезет, текущий цикл его цивилизации переживет его. Но через тысячу лет, когда Ларсон станет прахом, когда цивилизация его рухнет, как неизбежно для любой ограниченной собственной планетой, через тысячу лет Фам и Ченг Хо будут по-прежнему летать среди звезд. И у них будут все те же локализаторы Ларсона. Ларсон издавал какой-то странный тихий звук, и Фам не сразу понял, что это кашляющий смех. Ох, простите меня. Быть может, вы и прожили 127 лет, но умом вы всё ещё молодой человек. Вы прячетесь за темнотой и каменным лицом. Извините, не хочу вас обидеть. Вас не обучили правильной маскировке. Мои локализаторы показывают ваш пульс и кровоток мозга. И вы думаете, что когда-нибудь будете танцевать на моей могиле? Я, чёрт побери. Даже эксперт с лучшими зондами не мог бы так точно определить настроение объекта. Либо Ларсон говорит наугад, либо его локализаторы ещё большее сокровище, чем думает Фам. К его восторгу и осторожности подмешалась чуть-чуть злости. Старик над ним смеётся. В некотором смысле да. Если вы согласитесь на сделку, на которую я надеюсь, вы проживёте не меньше лет, чем я. Но я из Ченгхо. Я сплю десятилетиями от звезды до звезды. Цивилизации клиенты, такие как ваши, для нас однодневки. На, получи. Это тебе кровяное давление поднимет. Капитан Флот, а вы мне слегка напоминаете Фреда, который вон там, в пруду. Я опять-таки никого не хочу обидеть. Фред — это лакстер Фиске. Очевидно, он говорил о той тваре, что Фам заметил возле водопада. Фреду много что любопытно. — Фред. Он перестал прыгать после вашего прихода, пытаясь понять, что вы такое. Видите, он сейчас сидит у края пруда. Два бронированных щупальца исследуют траву в метрах в трёх от ваших ног. Фамбл неприятно поражён. Он думал, что это лозы. Теперь он проследил тонкие конечности до самой воды. Да, четыре глазных стебля с четырьмя мигающих глаза. Отсвечивают жёлтым в угасающем свете трюга. Фред живёт долго. Археологи нашли документы о его выведении. Небольшой эксперимент с дикой природой перед самой катастрофой. Он был игрушкой какого-то богача, умным почти как хунт, но Фред очень стар. Он пережил катастрофу и был чем-то вроде легенды в этих местах. Вы правы, капитан флота. Если проживёте долго, увидите много. В средние века дирби был сперва развалинами потом колыбелью Великого Королевства. Его повелители выкапывали секреты прошедших веков к собственной великой выгоде. Одно время здесь, на холме, был сенат этих правителей. В годы Возрождения здесь были трущобы, а озеро Подножье стало коллектором открытой канализации. Даже название «Хаскер-стрейт» — синоним вершин жизненного успеха — когда-то значило нечто вроде «Улица выброшенных домов». Но Фред все это пережил. Он был легендой канализационных ходов. Разумные люди еще три столетия назад не верили в его существование. Теперь он живет в полной чести, в чистейшей воде. В голосе старика прозвучала нежность. Так что Фред долго жил и много видел. Интеллектуально он все еще жив, насколько может быть Лакстер Фиске. Следит за нами своими бусинами. Но Фред знает о мире и своей истории гораздо меньше меня, который читал об этом только в книгах. Аналогия не выдерживает критики. Фред всего лишь животное без разума. Верно. Вы же человек, снабженный разумом, и вы летаете меж звезд. Вы живете несколько тысяч лет, но эти годы растянуты на срок, такой же огромный, как у Фреда. Что еще вы видите на самом деле? Цивилизации возникают и погибают. Но все технические цивилизации теперь знают самый большой секрет. Знают, какие социальные механизмы работают нормально, а какие сразу отказывают. Они знают средства, как отсрочить крах и избежать самых дурацких катастроф. Они даже знают, что каждая цивилизация неизбежно должна рухнуть. Может быть, электроники, которую вы хотите у меня купить, нигде больше в людском космосе нет. Но я уверен, что она была изобретена людьми раньше. и будет изобретена снова. Аналогичная медицинская техника, которую, как вы правильно предполагаете, мы хотим получить от вас. Человечество в целом находится в стационарном состоянии, хотя его ареал медленно расширяется. Да, по сравнению с вами я как мошка в лесу, живущая один день. Но я вижу столько же, сколько и вы. Живу столько же, сколько и вы. Я изучаю свою историю и радиосообщения, плывущие среди звёзд. Я вижу столько же побед и варварства, сколько видите вы, люди Чэнг-Хо. Мы собираем лучшее. У нас оно не погибнет никогда. Спорный вопрос. Когда я был молод, к трюкве Итры приходил другой торговый флот. Они были совсем на вас не похожи. Другой язык, другая культура. Межзвездные торговцы — это не цивилизация, это всего лишь ниша. Сура тоже так говорила. Здесь, в древнем саду, эти тихие слова прозвучали куда сильнее, чем у Суры. Голос Гуннера Ларссона был почти гипнотическим. У этих прежних торговцев не было ваших амбиций, капитан флота. Они хотели только сколотить состояние, найти себе место и основать планетную цивилизацию. Тогда они больше не будут торговцами. Верно? Может быть, они станут кем-то другим? Вы были во многих планетных системах. Ваша грузовая декларация сообщает, что вы много лет провели у Намчены. Достаточно, чтобы оценить планетную цивилизацию. У нас здесь сотни миллионов людей, живущих в световых секундах друг от друга. Локальная сеть, охватывающая Трюгви и Тры, даёт каждому из граждан вид на людской космос, доступный вам лишь тогда, когда вы возвращаетесь в порт. Ваша торговая жизнь между звёздами Это прежде всего руритания ума. Выражение этого Фамн не понял, но точку зрения собеседника уловил. Магнат Ларсон, мне странно, что вы хотите жить долго. Вы так точно всё описали, вселенную, где нет прогресса, где всё умирает и ничего хорошего не остаётся. Слова Фамма были лишь наполовину иронией, а наполовину честным недоумением. Гуннар Ларсон открыл окна, и вид поблёк. Чуть слышно донёсся вздох. Вы, правда, мало читаете, мой юный друг. Странно. Фам не думал, что старик прекратил зондирование. Но в вопросе прозвучало что-то вроде грустного удивления. Достаточно. Сурожалось, что Фам слишком много времени проводит за разбором инструкций. Но Фам поздно начал и всю жизнь догонял. Так что если его образование чуть сдвинуто, Вы меня спрашиваете, какой во всём этом смысл? Каждый из нас приходит к этому смыслу своей дорогой, капитан флота. У каждого пути свои достоинства, своя опасности. На ради себя самого человеку необходимо учесть. У каждой цивилизации свой срок. У каждой науки свои пределы. И каждый из нас должен умереть, прожив меньше полутысячи лет. Если вы по-настоящему поймёте эти пределы, тогда вы готовы повзрослеть, понять, что почём. Он помолчал. Да, просто слушайте мир и покой. Это дар уметь их слушать. Слишком много времени проходит в горячечной спешке. Слушайте бриз в ветвях листаров. Смотрите, как Фред пытается нас понять. Слушайте смех детей и внуков. Наслаждайтесь отведённым вам временем, сколько и насколько бы ни было вам дано в жизни. Ларсон откинулся в кресле. Казалось, он смотрит в беззвёздную тьму, в центр дискотрюгвы. Луга света от затменного солнца тускло разлилась по всему диску. Молнии давно перестали. Фам предположил, что они видны лишь под определённым углом зрения на грозовые поля Трюгвы. Вот вам пример, капитан флота. Сидите, чувствуйте и смотрите. Иногда в середине затмения наблюдается невиданная красота. Смотрите в центр диска Трюгве. Шли секунды. Фам глядел вверх. Низкие широты Трюгвы были обычно тёмными, но сейчас они призрачно покраснели. Сначала так тускло, что Фам решил, будто видит желаемое вместо действительного. Свет медленно усиливался. Глубокая тёмная краснота, как сталь меча, ещё слишком холодная для молота. Её пересекали полосы тьмы. Этот цвет из глубины самой Трюгвы. Вам известно, что мы получаем от неё немного прямого тепла. Иногда, когда облачные каньоны ориентированы как надо, а наверху прекращаются бури, можно заглянуть очень глубоко и увидеть её сияние невооружённым глазом. Свет стал чуть ярче. Фам оглядел сад. Всё было в оттенках красного, но видно было больше, чем при вспышке молний. Высокие вытянутые деревья у пруда — это была часть водопада, разбивающая воду на дополнительные струи и водовороты. Между ветвями плавали облака летающих со зданий. И несколько секунд они пели. Фред вылез из пруда совсем. Он присел на многочисленных лапах и поднял к небу более короткие щупальца. Они смотрели в молчании. Фам смотрел на трюгвы в мультиспект всю дорогу от астероидов. Сейчас он не видел ничего нового. Весь спектакль ставили геометрия и время. И всё же, находясь на одном месте, курс которого человеку не подконтролен, он понимал, что чувствуют клиенты, когда вселенная решит что-нибудь им показать. Смешно сказать, но даже его самого охватило что-то вроде благоговения. Потом сердце трюгвы потемнело снова, и пение в деревьях затихло. Весь спектакль длился меньше 100 секунд. Молчание нарушил Ларсен. Уверен, что мы с вами договоримся, молодой старый человек. В той степени, которую я не должен раскрывать, мы в самом деле хотим получить вашу медицинскую технику. Но все же я был бы благодарен, если бы вы ответили на мой начальный вопрос. Что вы сделаете с локализаторами Ларсена? Среди ни о чем не подозревающих они будут превосходными средствами шпионажа. Употребленные во зло, они сделают невозможной власть закона и быстро покончат с цивилизацией. Кому вы их будете продавать? Почему-то Фам ответил откровенно. Медленно разгорался восточный край Трюгвы, а Фам объяснял, как представляет себе империю, империю человечества. Такие вещи он никогда не говорил простому клиенту. Он говорил это только не многим из людей Ченгхо, самым талантливым, самым незашоренным. И даже тогда мало кто мог согласиться с планом полностью. Большинство реагировали как сура. отрицая конечную цель Фарма, но более чем желая извлечь прибыль из подлинной культуры Ченгхо. Так что мы быть может прибережём локализаторы для себя. Это будет стоить нам дорого, но даст преимущество, которое нам нужно перед цивилизациями клиентов. Общий язык, синхронизированные планы рейсов, общедоступные базы данных всё это позволит нашей Ченгхо создать скрепляющую культуру. Но приёмы вроде этих локализаторов подвинут нас на шаг дальше. И в конце концов мы будем не случайными обитателями ниши торговли, а выжившей культурой человечества». Ларсон молчал долго. «Это восхитительная мечта, мой юный друг», — сказал он наконец. На этот раз безмрачноватой иронии в голосе. «Лига человечества, которая сломит колесо времени. Прошу прощения». Мне трудно поверить, что мы когда-нибудь достигнем вершины вашей мечты, но её подножие, нижние склоны, они прекрасны и возможны достижимы. Светлые времена станут светлее и будут длиться дольше. Хотя всего лишь клиент Ларсон был выдающейся личностью, но почему-то были у него те же шорны в глазах, что и у суровый Винш. Фам откинулся на мягкую деревянную спинку скамьи. А Ларсон, снова помолчав, говорил дальше. «Вы разочарованы. Вы достаточно меня уважали, чтобы надеяться на большее. Вы многое правильно видите, капитан флота. Невероятно ясно для человека из Руритании!» По голосу казалось, что он ласково улыбается. «Знаете, родословная моя семья восходит на две тысячи лет. Мгновение ока для торговца, но лишь потому, что торговцы почти всё время проводят во сне. И помимо мудрости, накопленной нами непосредственно, я и те, кто были до меня, читали о других местах и временах, о сотнях миров, тысячи цивилизаций. В ваших идеях есть многое, что вполне будет работать. Есть и такое, что намного более правдоподобно и внушает надежды, чем всё со времён века несбывшихся мечтаний. Думаю, у меня есть мысли, которые вам помогут. Они проговорили весь остаток затмения, и восточный край Трюгве разгорался все ярче, и солнечный диск возникал из толщи планеты и выбирался вверх в открытое небо. Небо светлело голубизной. Теперь уже у Гуннера Ларсена нашлось, что сказать. Он пытался быть понятным, а Фам записывал, что говорил старик. Но, быть может, Аминский был не таким хорошим языком, как казалось. Многого Фам так никогда и не понял. Попутно они заключили контракт на всю медицинскую технику из декларации Фама в обмен на локализаторы Ларсена. Были и другие пункты: образец для размножения созданий, которые пели в затмении. Но в общем сделку заключили на удивление легко. И Фам был ошеломлён многим, что имел сказать Гуннар Ларсен, советами, которые могли ничего не стоить. и от которых, тем не менее, за километр несло мудростью. Рейс Фама к Трюгве Итры был одним из самых прибыльных в его карьере. Но глубже всего врезался ему в память темно-красный разговор с итрейским мистиком. Потом он был уверен, что Ларсен использовал какие-то психотропные препараты, иначе Фам никогда не оказался бы таким внушаемым. Но, может быть, это было неважно. У Гуннера Лерсона были хорошие идеи, по крайней мере, те, которые Фам смог понять. Сад и окружавшее его ощущение мира это вещи сильные, производящие впечатление. Возвращаясь с Трёгви Итре, Фам понял мир, исходивший от Джового сада. Понял силу простой видимости мудрости. Эти два найтие можно было соединить. Биологические объекты всегда были ключевой позицией торговли, но теперь они получат и другое значение. У нового Ченгхо этическое отношение к живым существам будет в самом сердце. Каждый корабль, в котором можно содержать парк, будет его иметь. Ченгхо будет собирать лучшие из живых существ так же фанатично, как собирает технологию. Эта часть совета старика была вполне ясна. Ченгхо заработает себе репутацию понимания живых существ, репутацию вечной привязанности к природе. Так родились традиции парков и бонсай. Парки это был огромный расход, но за прошедшее со времён Трюгва Итры 3000 лет они стали самой любимой из традиций Ченгхо. От Трюгва Итры и Гуннар Ларссон. Ларссон был мёртв уже 1000 лет, разумеется. Цивилизация Итры еле-еле его пережила. Наступила эра повсеместного лютования закона и чего-то вроде массового террора. Скорее всего, локализаторы самого Ларсена этот конец предвидели. Вся его мудрость, вся невозмутимость мало помогли его родному миру. Фам поёрзал в спальном гамаке. Ему всегда тяжело было думать о бытре и о Ларсене. Потерянное время, такие мысли. Кроме как сегодня. Сегодня ему нужно настроение, то, что было после этой встречи. Нужна кинестетическая память работы с локализаторами. И сейчас в комнате должны быть десятки. Какой же порядок движений и состояния тела включает и ходзыв. Фам натянул на руки навес гамака. Руки его заплясали на воображаемой клавиатуре. Конечно, это было бы слишком просто. Пока не установится раппорт, никакие нажатия клавиш действия не вызовеют. Фам вздохнул, снова изменил пульс и дыхание и вспомнил восторг своего первого сеанса работы с локализаторами Ларсена. Бледный синий свет, синея синего, мигнул на краю поля зрения. Фам чуть приоткрыл веки. В комнате была полуночная тьма. Свет от ночника был слишком слаб, чтобы видны были цвета. Ни что не шевелилось, только медленно в дыхании вентилятора дрейфовал гамак. Синий свет был откуда-то извне, изнутри, из его зрительного нерва. Фам закрыл глаза и повторил дыхательное упражнение. Снова замигал синий свет. Это был эффект синтезированного луча всей матрицы синтезаторов, наводимый теми двумя, что были у него на виске и в ухе. Пока что связь была очень примитивная, с виду не больше, чем случайные искорки в глазах, на которые люди и внимания не обращают. Система была запрограммирована обнаруживать себя очень осторожно. На этот раз он оставил глаза закрытыми и не изменил частоты дыхания и пульса. Пригнул два пальца к ладони. Прошла секунда. Свет мигнул снова, отвечая на движение. Фам кашлянул, подождал, пошевелил правой рукой. Синий огонёк мигнул: 1 2 3. Последовательность импульсов ведущих для него двоичный отсчёт. Фам ответил, воспользовавшись кодами, которые сам когда-то давно установил. Он миновал модуль пароля отзыва, вошёл. Огоньки позади его глаз замигали почти случайными стимулами. Еле секунды потребуется, чтобы научить сет тел локализаторов той точности, которая требует такая связь. Зрительный нерв слишком велики сложен, чтобы сразу было чёткое изображение. Неважно. Сеть теперь разговаривала с ним надёжно. Старые настройки вышли из укрытия. Локализаторы определили его физические параметры. С этой минуты он может говорить с ними многими способами. На этой вахте у него оставалось ещё почти 3 мегасекунды. Достаточно времени на самое необходимое. Внедриться в сеть флота и задать новую историю прикрытия. Какой она будет? Да, что-нибудь постыдное. Настолько постыдное, что будет понятно, почему Фам Триндли все эти годы изображал из себя шута. История, которой Нау и Брюгель поверят и будут считать, что у них есть рычаг воздействия на него. Какая же? Фам почувствовал, как у него лицо растягивается в невольной улыбке. Землян, когда гнёт в воду твоя душа рыбаторговца. Ты мне причинил столько горя. Может быть, после эксгумации от тебя наконец будет польза.